Глава пятая. Кир. Девон. Июль 2018 года. Пен с улыбкой приглашает нас войти. «Я знаю, что ты сейчас скажешь. Это место кажется... Огромным!» — произносим мы с Пэном в унисон, пока пес протискивается между моими ногами в дом. «Так всегда бывает, когда входишь в дом после трейлера». Появляется ощущение пространства и стабильности. «И так у них всегда?» Зев смотрит на Майлу, которая с широкой улыбкой на лице вышла поприветствовать гостей в прихожую. Кудрявые волосы собраны в пучок. Судя по виду, она счастлива и бодра. Если и переживает из-за свадьбы, то это незаметно. «Ага», — кивает Майла, — «привыкай». Привычка заканчивать друг за другом предложения только верхушка айсберга. Зев со смехом поднимает руку, чтобы взъерошить короткие волосы, от чего задравшаяся футболка обнажает полоску чёрных волос внизу живота. Майла опускает взгляд и отворачивается. Не могу её винить. Сегодня Зев отлично выглядит. Тёмная одежда лишь подчёркивает голубизну глаз. Футболка не в обтяжку, но не скрывает, что под ней стройное тело. В одной статье говорилось, что у него фигура обдолбанный рок-звезды после турне. Но я знаю, что это не связано с приёмом запрещённых веществ. Всё дело в том, что Зеф никогда не стоит на месте. Готовит, думает, живёт. Он не стоит, а летает. Майло замечает папку с рисунками у меня в руке. «Это же...» Да! «Окончательный вариант канцелярии. Позже я всё тебе покажу. Напечатают на следующей неделе, но образцы прямо как ты хотела. И по качеству, и по цвету». Она улыбается. Жду не дождусь. Теперь я уже начинаю чувствовать, что это по-настоящему. Не то слово. Смеясь, мы с Зефом проходим за ней через прихожую в большую гостиную в глубине дома. Весь стол заставлен едой. Вареная курица, жареные кабачки, рис, ароматные красочные салаты. Я буквально впитываю все детали. От вышитой скатерти до ваза с полевыми цветами. Так приятно, что они приложили столько усилий. И меня опять мучит та самая мысль. Словно дьявол нашептывает через плечо. Если бы ты жила здесь, то могла бы видеть это каждый день. Жить нормально. Но тут всё резко встаёт на место. Я вспоминаю. Нет, я не могу.